Глава 39. Латар соврал всем, что ему нужно осмотреть шасси, потому так и стоял у корабля, прячась в его тени. С шасси всё было в порядке, колёса в песке не увязли. Их ширину Ирон идеально рассчитал. Песок вокруг, конечно, придётся расчистить, но с этим за пару минут справится любой, вооружившись лопатой. А лопата тут наверняка была. Скрестив руки у груди, он смотрел на суету вокруг базы, а главное на фигурку стоявшего у двери шефа. В лучах заката он походил на статую, которой тлела самокрутка. Курил шеф, зажав её зубами и совсем не реагировал на остальных, приходя в движение только чтобы сплюнуть крошечный окурок и прикурить новый самокрут. Он был слишком спокоен, несмотря ни на что, и это злило Латара ещё больше. Сжимая кулаки, он отчётливо представлял, как подошёл бы к нему и врезал бы кулаком в челюсть. Что будет потом, он не знал. У него даже слов для этого потом не было. Да и почему-то казалось, что шеф с разворота кулаком проломит ему череп и только потом подумает, что это такое было. От такого предположения злость становилась ещё больше, и отвлечься уже не получалось. Все слишком сильно были заняты чем-то другим. Настатки волков с особым интересом рассматривали камни. Их следы от цепей вызывали в них почтенное любопытство камни в свою очередь озадачи накосились на острые металлические зубы. Ястребом при этом было весело наблюдать и за теми и за другими, слушать байки и просто ржать, устроившись за ангаром в тени. Ярван, велев в своём вести себя прилично, пошёл выяснять все подробности боя у Мартина и не отставал, даже когда тот попросил ему не мешать. Рассказчик из него был никудышный. Большую часть боя он всё равно жмурился от страха, Хили смотрел в пол, вздрагивая только от резких звуков, видя что-то и тут же опуская голову обратно. Всё это для него было слишком, а вот надпись разгадывать было куда интересней. К счастью, этой самой надписью можно было отвлечь Ярвана и даже превратить его в помощника, командуя что и как писать, пусть и палкой на песке. Остальные демоны бродили туда-сюда, время от времени заглядывая за дверь, что-то спрашивая и исчезая. А шеф стоял на месте, и это злило. Сжав руки в кулаки, лотар быстрым шагом двинулся к нему, точно зная, что двинет ему кулаком в глаз, а там будь что будет. «Что?» — спросил шеф, как только лотар приблизился. Бросил на него равнодушный взгляд. Поймал пальцами самокрут и выдохнул дым в сторону, явно не желая им тревожить некурящего лотара. У того весь запал мгновенно куда-то делся, и даже пальцы разжались. «Нам надо поговорить». Все, на что хватило Лотара в итоге. Гнев растерянным отчаянием пришлось с трудом сглотнуть. В разуме опять все перемешалось, а шеф смотрел на него спокойно, даже как-то меланхолично. Затягивался, выдыхал дым и только потом отвечал. «Говори, что ты с кораблем?» «Можно и так сказать», — соврал Лотар. Тут же оправдав себя тем, что что-то не так с ним самим, а он пилот, причём сейчас единственный. А значит, и с кораблём что-то не так. Но говорить надо не тут, отойти бы куда-нибудь. Шеф осмотрелся, явно пытаясь представить, куда тут отходить и зачем. Срочно или не горит? спросил он едва заметно нахмурившись. Не хочу уходить, пока они не закончат. Да мы уже почти всё, ответил ему на это Берк, как раз выйдя из здания, чтобы вылить акровавленную воду. Дориан начал шить лицо, я сейчас за ногу возьмусь. Он счастливчик, пуля через лёгкое прошла, чудом не задев ни один крупный сосуд. Мы там всё антибактериальным порошком засыпали. Типа всё норм? спросил шеф, почти ничего не осознав из всего вышесказанного. Он много крови потерял, но сердце вроде крепкое, должно справиться. «Дориан даже не поверил, что ему 37. Думал, я вру», — сообщил Берг, пожимая плечами, и просто вывернул миску с жидкостью на песок, оставляя там кровавый след. Лотар поморщился. «Свиньи!» — подумал он, но промолчал, косясь на Берга. Тот вроде был таким же, как он, рухнувшим с неба, и времени провел тут меньше, а почему-то стал совсем как демоны. Даже с шефом говорил так, будто его не бесило это вечное спокойствие. Помощь уже не понадобится, заключил Берг. Только если воды ещё потребу, но с этим мы и без тебя справимся. Тот же Ирон сгоняет, если надо будет, или Вильхера свисну. Понял, кивнул шеф. Идём, тут же добавил он Латару, закусил папиросу и пошёл вперёд в сторону гор, не переживая из-за наползающего мрака ночи, пауков, скорпионов и прочего. Просто вперёд. Это тоже злило, заставляя вспомнить детство. Дамон тоже просто двигался к цели, не замечая ничего. Кем для него был Лотар? Другом? Конечно, нет. Ступенью, удачной работой, отличным поводом завести новые знакомства. Всё остальное для него не имело значения. Как тебя зовут на самом деле? спросил Лотар, когда они отошли от лагеря. А это важно? спросил шеф, сплюнув по пиросу. При этом он не остановился, продолжая шагать. В пустыне быстро темнело, лагерь превращался в череду огней. Песок под ногами всё больше становился твёрдой породой, а он продолжал шагать, даже не удивляясь вопросу. "Это сейчас самое важное", признал Алатар, проверяя заряд бластера. "И почему его у меня никто не отобрал?" спросил он почти с сожалением, и ещё я осознал, что заряда ему хватит. Оливер Финнрри, только что это меняет спросил шеф и обернулся свет активированного бластера ударил ему в глаза слишком резко для темноты он даже не сразу понял что это ослеплённый он закрыл глаза руками блядь какого хрена спросил он морщась ненавижу тебя признался латар скались только не говори что ты не понимаешь сейчас кто я и почему хочу прострелить тебе башку «Очередной фанатичный придурок!» — устало спросил шеф, чуть отступая и прикрывая глаза, стараясь увидеть Лотара, несмотря на яркий свет. «Блядь! Ты хоть понимаешь, что я пережил? Я считал тебя лучшим другом, а ты убил моего отца, а теперь даже вспомнить меня не в состоянии!» «А-а-а!» — протянул шеф, наконец осознав, что сына префекта звали так же. «Лотар!» сказал он спокойно и оттолкнул руку с активированной перчаткой бластером в сторону, будто это и за оружие считалось. Тебе не выгодно меня убивать, сказал он при этом холоднокровно. Прямо сейчас я тебе нужен, а вывезешь отсюда Карин, можешь или сам меня прихлопнуть, или оставить это на волю пеклу. Мне всё равно, уже конец. Больше он ничего говорить не стал, просто пошёл обратно к лагерю. Слов для Лотара у него не было, эмоций тоже. Виноватым он себя никогда не чувствовал, особенно перед ним. Скорее Лотар был в этой истории ни при чём. Вина отца его не касалась, да и всё, что было там на Майкане, значения уже не имело. Ты, блядь, даже не боишься повернуться ко мне спиной, спросил Лотар злобно. Ты будешь придурком, если выстрелишь. Тебя у роя ты ни черта ты не добьёшься, бросил шеф через плечо, всё же остановившись. Блядь, как можно быть таким каким латар не сказал, слова нужного не нашёл. Но это было хуево тучу лет назад, развёл руками шеф. Мне правда, уже насрать на всё, что связано с майканом. Забудь. Врезать бы тебе по роже, прошептал в ответ латар. Да врежь, хера ты хоть что-то изменит, отмахнулся шеф, но латар всё же дёрнулся к нему, замахнулся и замер. Шеф он не видел, не видел лица и глаз, видел только силуэт на фоне огней лагеря, но в памяти появлялось спокойное лицо, усмешка такое же клеймо на ягоднице и почему-то руки на джойстике, скучающе управляющие ненастоящим крейсером. Я право не имею его судить, внезапно мелькнула мысль в голове у Латара, и он просто отступил, опуская руку. Забудь, повторил он слова шефа. Я пройдусь немного и вернусь. Часа через два можно будет вылетать. Хорошо. Попроси потом Берга показать план, тебе не помешает. Буднично сообщил шеф, дернул плечом, достал очередную самокрутку и пошел обратно к лагерю, щелкая кривой трофейной зажигалкой. Ему было даже странно осознавать собственное равнодушие, но внутри у него ничего не дрогнуло. Было только недоумение, желание как можно быстрее отправиться на остров, выяснив сначала, что там написано на треклятой доске. За Виту он уже не тревожился. В пекле всякое может быть. Хоть завтра на любого из них нападет Скорпион. Прямо сейчас Виту не умирал, остальное неважно. «Что тут у вас?» спросил он у Мартина с Ярваном, подойдя к ним двоим, так и сидевшим у стены с каким-то фонариком. «Клятва!» гордо заявил Мартин и показал надпись на мокром песке. Над чёрточками и точками были выведены буквы. Моё сердце навсегда останется с тобой. Блядь, Кирк, тут же вскликнул шеф, метнувшись к зданию. Сам ты, блядь, хохотнул тот, выходя навстречу. Бери лопаты и пошли к дереву, процесоют там, заявил шеф. И ещё двоих нам нужно, чтоб посильнее и попроворнее. Ну и Глиста своего бери, пусть лампу подержит. И я с вами пойду, вмешался Мартин. Вдруг вы его повредите. Да мы его расхуярим нахер, гордо заявил Кирк. Где моя пила? Не советую, строго сказал Берг. Она отключила стандартную систему защиты базы, но это не значит, что система не включится, как только вы отключите саму Зену. Блядь, и что тогда? спросил испуганный Кирк. Ему-то всегда казалось, что они ищут процессор, чтобы взорвать его к чёртовой матери и дело с концом. Взламывать надо или как там правильно? уточнил Шефу Мартина. Да, взламывать, согласился тот. И я умею это делать. Надеюсь, это так же просто, как вскрывать консервы, хохотнул Кирк. Не совсем, уклончиво сказал Мартин и криво улыбнулся, не вдаваясь в подробности. Ему даже думать было страшно о вмешательстве в работу искусственного интеллекта такого уровня. Но выбора у него в сущности не было. Да и ковыряться тут в процесоре для него явно намного лучше, чем лететь на остров и воевать. Именно поэтому Мартин взял ещё один фонарь и поспешил к дереву на раскопки.